Глава 8 Дуэль лидеров. Утро начинается не с кофе. Утихомирить разбушевавшегося бывшего командира спецназа задачка та еще. Самому при этом не стать инвалидом тем более. На шум сбежалась куча народу, и это только усугубило ситуацию. Несмотря на раннее утро, мои сонные бойцы с ходу определили, произошло нападение, и какой-то темнокожий гад хочет навредить обитателям дома. Попали они короче под его горячую руку — Скрутить не сумели, а вот получить в бубен запросто. Трое со сломанными носами, один с рассеченным лбом, еще один отправится обследовать ребра этим утром. Еле угомонил всех. Сейчас мы всей толпой провели ребят к каретам скорой помощи. Я, конечно, слегка подлатал их, но только во избежание серьезных последствий. Демонстрировать общественности свои возможности я не собирался. И мои бойцы знали, что у меня есть свои ограничения, обходить которые я раньше времени не собираюсь. Оставшиеся в здравии угрюмо сидели на кухне и пили чай. Виновники этой потасовки уселись за разные стороны стола и не смотрели друг на друга. «Может, расскажете, что у вас такое случилось, что надо было начинать весь этот хаос?» — задал я вопрос, на что Ариния злобно посмотрела на меня, будто обвиняя в чём-то. «Что ещё тебе рассказать, молокосос?» «Всё, посмотрел я на вас, молодых и полных энергии. Хватит с меня. Пойду я домой. Завтра снова занятия вести. Подготовиться надо». «А ты, поскудница перестань позорить мой рот, уяснила?» Безапелляционно рявкнул, он и поднялся. «Меня не провожать, а то могу не сдержаться и еще кого-то в больницу отправить. Иван, ребятам передашь мои извинения». «Блин, да что ж там такое произошло-то?» — подумал я про себя. «У меня имеется доступ к камере с обзором 360 градусов на веранде. Она захватывает в том числе вид в гостиной. Воспроизвести?» — обрадовал меня куратор. «А давай согласился я. Передо мной вылезла окошко с видео. Вот Арини выходит из своей комнаты и движется в туалет. Мы спим, всё в порядке. Через минуту-две она выходит и вместо комнаты идёт к нам. Отец лежит накрытой с головой, и она двигается к нему, проходя мимо моего дивана, не обращая на меня никакого внимания. Не заметила? «Слушай, темно очень. Есть ночной вид?» — спросил я у куратора. «Включаю». Дальше на видео Ариния, зевая, поднимает одеяло и ложится рядом с Рюдигером, спиной прижимаясь к нему. Проходит минута, и он поднимается, а затем вскакивает а она, поднимая шум, гам и крики. А дальше я уже не спал. Расшифровать, что говорила Ариния, когда легла. Зеркало в прихожей как раз позволяет камере увидеть эту картинку. «Здесь что, такая камера хорошая стоит?» «Камера отвратительная, но по меркам вашего мира ультрасовременная», обрадовал меня куратор. «Расшифруй тогда», — попросил я. «Вань, у меня красный день начался, а я не хочу отдавать тебя этим сучкам. Так что, если ты хочешь, я готова к экспериментам. Ты хочешь попробовать что-то новенькое?» Процитировал куратор Арению, и я ввалил себе фантастический фейспалм. Такой царский, что голова откинулась назад, врезаясь в навесной кухонный шкафчик и вызывая головокружение. Даже ману пришлось применять, излечивая повреждения. «Иван, ты чего?» Запереживала Микки, проводившая своего парня с подозрением на трещину в ребре до скорой. «Да я просто понял, что произошло. Ариния, ну ты писец!» Покачал я головой и увидел смущение и стыд на ее смуглом лице. «Ладно, пора на зарядку. Кто со мной до пруда и обратно?» Спросил я и в гордом одиночестве зашнуровал кроссовки. Но зря я грешил на ребят. Они тоже допили свой чай, доели печенье из вазы, и отправились вслед за мной по известному маршруту. Я провел с ними зарядку и затем приступил к более сложным и тяжелым упражнениям, в то время как их отправил бегом обратно в дом. После вчерашнего комплекса упражнений я в их глазах поднялся до толкового, но придурковатого парня, особенно если вспомнить мои разбеги в дерево. Зарядка закончилась довольно быстро, и я уже подбегал к дому, когда увидел почтальона рядом с домом. Интересно, редко я их здесь встречал, Всё больше у корпусов Академии ходят они в глубинке. «О, господин Иван Тормель, хорошо, что я вас застал. Распишитесь, пожалуйста, в получении заказного письма». Протянул мне планшет для подписи «Почтальон», и как только подтверждение было поставлено, вручил мне небольшой запечатанный конверт. Распечатав его, я вытащил сложенную в два раза бумагу. «Повестка в суд», — гласила она. «Да ёкарный бабай, что там этот ресторан никак не отвалит?» Я уже и умер, и воскрес, они все дальше продолжают трясти судебными писульками на мое имя. Блин, бесит. Может, и впрямь сжечь его к хренам собачьим. Впрочем, если эта тварь создаст мне проблему, у меня появится первый богатый кандидат на отжатие активов. Деньги явно не будут лишними при создании организации Магоубийц. Так что пусть что хочет, делает. Я в своем возмездии в любом случае получу то, что пожелаю. Датой суда значилась следующая пятница. Что же. Значит, время ещё есть. Почти сразу, как я вошёл в дом и поставил чайник, зазвонил мой телефон. С учётом нового номера знали его лишь пара человек. «Слушаю многоуважаемый декан самого лучшего в мире факультета», поздоровался я с Торисом Октисом. «Письмо получил?» Тот был немногословен. «Так точно», — ответил я ему. «После занятий ко мне зайдёшь, обсудим. За пределы Академии не выходить, ясно?» «Так точно», — вновь повторил я. «Отбой». Положил он трубку. Разговор услышали парни и Оливия, после чего вопросительно на меня посмотрели. «Всё в порядке. Призраки прошлого. Придумали, чем сегодня заняться?» Спросил я у них. «Да вот думали отправиться с тобой, получить в администрации доступ к тиру. Совсем расслабились мы, так что решили хотя бы пострелять по мишеням. Ребята из больницы после обеда должны вернуться, так что отправимся после обеда». Оливия, как обычно, оказалась в курсе всего и поделилась со мной информацией. Я выпил чай, поболтал с ребятами об их более глобальных планах, чтобы понимать, на кого в случае чего рассчитывать, и отправился на учебу. Сегодня занятия были разнопрофильные и включали несколько лабораторных работ. Стоит ли говорить, что я справился с ними в рекордные сроки и оставшееся время посвятил изучению следующих материалов. Посреди учебного дня я с удивлением для себя выяснил, что материалы подготовительного курса для абитуриентов были изучены мной целиком и полностью, Осталось их лишь усвоить, а для этого потребуется по расчетам куратора семь-восемь дней с нормальным восьмичасовым сном. Если же брать мою реальную среднюю продолжительность сна, то получится недели две. Впрочем, даже так я использую оставшееся время с куратором по полной. Генерал ни разу за последнее время не объявлялся, но периодически по моей просьбе мне присылали файлы из генерального штаба округа, не имеющие грифа секретности. Тактические подготовки и аналитические сводки с фронтов — Эта же информация попадала и к журналистам, но моя, в отличие от варианта для общественности, была более полной и оперативной. То, что говорилось в новостях, я, как правило, знал за 3-4 дня. И это не какие-то слухи или желтая пресса, а обернутые в красивую обертку реальные данные. Ну, раз больше нечего изучать, почитаю их. После обеда были запланированы тренировки на живого боя, и так как имелось целых полчаса перерыва перед занятиями на тренировочной площадке, Я решил наведаться к Торису Октису, чтобы не идти к нему после тренировки потным. «Заходи!» — рявкнул глава факультета, стоило мне лишь зайти в приемную. «Эм, я зайду?» — спросил я у секретаря, той самой симпатяшки, что вернула мне жетон после драки в кафе со студентами. Та в ответ лишь пожала плечами. «Заходи живее!» — рявкнул один из талантливейших магов Земли, и я не посмела слушаться. «Господин Торис Октис, рад приветствовать!» Дружелюбно и с максимальной учтивостью поприветствовал не раз спасавшего меня человека. Вместо галантного и аккуратного, блистательного аристократа, передо мной был разъяренный вулкан с взъерошенными волосами и пылающими глазами. Он молча указал мне на стул и закрыл дверь в кабинет. Да, а кабинетик что надо? Шкуры, золото, серебро, антиквариат в качестве сувениров и разная мебель, сделанная искусным мастером. Выглядит все очень и очень дорого. «Иван, буду откровенен. Я на грани того, чтобы собственноручно придушить этого жирного, жадного ублюдка. Стоило по официальным каналам пройти изменению о твоём статусе, стоило тебе вновь воскреснуть, как какой-то ублюдок тут же слил князю Бергману эту информацию. В течение нескольких дней он собрал необходимые бумаги и возобновил дело. Итог ты видел сегодня утром». «Грустно это осознавать. Какие у нас есть варианты?» — с надеждой спросил я у декана. Наши юристы занимаются этим вопросом, но гарантировать что-либо они отказываются. Этот гад – прожжённый любитель побегать по судам. И он подготовился. К тому же прокуратура города Вайтрихт, по сути, сидит у него на зарплате. Так что ожидать справедливого рассмотрения дела мы не сможем. А вот в апелляциях по принятому судебному решению, начиная с городской и заканчивая подачей документов в Имперский дом правосудия, вполне можем рассчитывать на победу. Поэтому никуда за пределы Академии не выходи. «Здесь фактически своё государство и свои законы. В противном случае, обжалование решения будешь дожидаться в тюрьме. Ты меня понял?» «Так точно, ваше превосходительство!» Стал я по стойке смирно. «Подобный вариант неприемлем, так как может затянуться на долгие месяцы или даже годы и не гарантирует для нас положительного исхода. Надо бы князя за яйца схватить и пообещать подвесить, если он не отзовёт иск. Хороший вариант», — спросил его у куратора. «Хотел предложить собрать компрометирующие сведения о вашем компоненте и шантажировать его. Грязное белье, как и скелеты в шкафу, есть у каждого человека. Другие варианты решения проблемы также имеют право на жизнь, но либо не в полной мере решают поставленную задачу, либо имеют меньший шанс на успех», — согласовал мой выбор куратор. «Я мысленно сместил свой график обучения и составил новый список задач. Первое — накопать все, что я о нем только могу узнать. Второе — заполучить компромат. Третье — предъявить эти данные ублюдку и заставить пойти на уступки. В противном случае задуматься о ликвидации объекта. Дикан отпустил меня и принялся судорожно забивать табак в трубку. Я улыбнулся его обворожительной помощнице в мини-юбке и направился на тренировку. Сейчас выбросить мысли из головы, занявшись чем-то полезным, — основная моя задача. Все остальное будет после. Надо еще Густава в игре подкачать и пару спаррингов провести. Сказано, сделано. Тренировочное занятие было открытым, и к нам присоединились ребята с других курсов. С самого начала я заприметил графа Аре и вызвался быть его напарником. Удар в ворот, удар шаг назад, удар блок, удар кувырок, и далее по кругу. Нехитрый комплекс, который по большей части позволял не развить какой-то уникальный сверхполезный навык, а довести организм до блаженного чувства автоматизма. Того самого, когда глаза боятся, а руки делают. Закончилось все до обидного просто и быстро. Особо даже не вспотел. Преподаватель в самом конце решил выпендриться и показать парочку приемчиков. Сам он был приглашенным спецом и раньше с нами не работал. Зря. Первый же студент разрушил его план выпендрежа и провел удачный контрприем. В общем и целом мы здорово развеялись. Дома все пошло своим чередом. Кто-то развлекался, кто-то занимался, а я сидел и планировал свою месть князю. Вместе с тем я собирал информацию о Бергмане, но смог узнать лишь о наличии малолетнего наследника рода. Других сведений практически не было. Впрочем, его адреса проживания мне более чем хватало. Продумав план, я выдвинулся в гостиную, где Густав уже начинал сражение за африканских зулусов против египтян. Я утянул его на внутренний дворик после поражения и практически насильно заставил начать лёгкую тренировку и последующий спарринг. Для этого пришлось из подвала притащить кучу тренировочного оружия. В этот раз к нам никто не присоединился, чему я был даже рад. Сосредоточиться на первом сражении, спарринге. Если ты его проиграешь, то будешь на взводе, и в эпохе битв тебе делать будет нечего. За саму эпоху не переживай. Ты делаешь рисковые и нестандартные ходы, на которые компьютер отвечает практически моментально и демонстрирует вполне себе классический ход. Он предсказуем в этом вопросе. Кира же будет куда более изощрённым противником, чьи решения могут как возвести её на Олимп, так и отправить её в бездну ада. «Эй, ты слишком нагнетаешь», — отмахнулся рукой Густав. «Я серьёзно. вся её жизнь будет зависеть от результата вашего противостояния, и в моих планах не значится твоё поражение, так что сосредоточься. А с этой самоуверенной куколкой мы разберёмся. Если она не захочет потерять репутацию, это для аристократов самое главное, ей придётся исполнить своё обещание». В противном случае нам не по пути с балаболами. Вытрем о них ноги и двинемся дальше». «Двинемся куда?» — удивился мой друг. «На встречу новым вершинам и на свидание с самой смертью. Либо мы, либо шайтраны Все, как ты мне завещал при нашей первой встрече. Изгоним скверну и построим новый, лучший мир на руинах прежнего». «Ты после плена с ума сходишь. Я не против подобного, но взгляни правде в глаза. Мы проигрываем битву за битвой». Ценой ежедневных тысяч смертей героев нам дается отсрочка, чтобы подготовиться к будущим сражениям. Так не будем же тратить впустую время. У меня есть не просто план. У меня есть ключ к его достижению. Так что давай уже займемся делом. Нападай. Оставшиеся дни пролетели незаметно. Я пробежался по преподавателям и отпросился у них с занятий, дабы они не решили, что я зазвездился и забил хрен на учебу. Было довольно легко и просто убедить их, сообщив, что все материалы изучены, и они могут задать мне любой вопрос по программе. Сперва неверие и ухмылка, затем шок и опять же неверие. Стоило отмахаться от самых сложных и въедчивых вопросов, как следовало мое контрольное, а порекомендуйте литературу для углубленного изучения вашего предмета, он мне пришелся по душе и очень интересен. Капля подхалимства и добрые честные глаза добивали цель, и я был свободен от теории до конца учебного года. Не так уж и много времени. С учетом экзаменов, зачетов и тестов выходило примерно полтора месяца. К концу июня начнется долгожданный для многих отпуск. Кроме старших курсов, эти отправятся на летнюю практику, в прифронтовые зоны для проведения очередного интенсивного обучения. Более мирные факультеты отправятся по распределению на объекты согласно их учебному направлению, офисы, мастерские, заводы, склады и так далее. А я отправлюсь учреждать новую компанию — И для этого мне потребуется нечто большее, чем просто финансы. Наконец настало время соревнований. Ажиотаж был огромным. Местный пятнадцатитысячный стадион был заполнен до отказа самыми шустрыми. Некоторые еще с вечера заняли места для своих. Снаружи оперативно настраивали телеэкран для не непоместившихся на трибуны. В общем и целом, шум да гам. Торис Октис лично появился на публике и сделал объявление, в котором объяснил четко и по пунктам, кто будет сражаться и с кем в каких дисциплинах и какова цена данной битвы. Первый пункт сражений — дуэль на холодном оружии. В качестве оружия обе стороны согласились выбрать тренировочное затупленное холодное оружие и надели современные костюмы фиксации ударов. не спортивное фехтование, конечно, но кое-что близкое к нему. Оружием мог стать один из 12 видов мечей, сабель, шпаг, рапир и их аналогов. Мы изучили все видеозаписи сражений Киры и пришли к выводу, что нашим оружием будет шпага. Чуть тяжелее рапира, но длиннее. Удобно держать низкорослую и короткорукую Киру на дистанции, собирая очки нанесенного урона. Ее варианты с мечой, саблей и рапирой, которыми она пользовалась в большинстве случаев, были отдельно разобраны. Но и сам Густав вполне на достойном уровне владел этим аристократическим оружием. Как следствие, мы рассчитывали на быстрые 30 0 и переход к следующему раунду. Уважаемый Торис Октис закончил свое выступление и поприветствовал ректора Академии, который пришел, дабы лично лицезреть это знаменательное событие. Журналюка репортеров не было, и, судя по новостям в сети, им не была выдана аккредитация. Зато работали ребята из местной телестанции Ариас news Причин для ограничения телеканалов, готовых заплатить за эксклюзив, я не видел. К тому же, забитый до отказа стадион все равно все снимет, и еще в виде трансляции всему миру покажет. Или нет? Судя по отсутствующему интернету, онлайна не будет. А вот трансляция «Арес news станет чуть ли не единственным источником информации. Неплохой способ продвинуть небольшой телеканал. А если еще и права на рекламу продать между раундами? Хитер-старик. Том Бэр внезапно оказался не таким прямолинейным и простым человеком, как я думал. А если еще и вспомнить, как из всех щелей шел ор и реклама предстоящей дуэли самой Киры и выскочившего словно из ниоткуда Густава, по крайней мере, широкая публика о нем ничего не знала на сегодняшний день, то от меня получает плюс один к уважению. Вспомнилась странная и хитро сделанная схема со вседозволенностью в Академии, которую также организовал старик, и еще одна капелька уважения капнула в его сторону. «Эй, а где Кира? Ее бирюзовое войско есть, а ее саму кто-нибудь видел?» — задала вопрос Кейт. «Итак...» «Претенденты за место главы будущего самого крупного сообщества факультета магоубийц на арену!» Прорал Торис Октис, и я весь подобрался, смотря на спину удаляющегося от нашей команды графа.